Глава 13. Объект 7. Я захожу за спину растеревшейся Аннете. Она мотает головой, не понимая, что происходит. Вот только что все развлекались, а теперь обезумели. Меня не слышно и почти не видно. Я сливаюсь с хаосом, яркими вспышками, тенями. Дотрагиваюсь до её плеча, и она вздрагивает. Никто не обращает на нас внимания. сама тоха живёт сама по себе она это оборачивается Константин это ты что тут происходит прислоняя указательный палец к губам выходим тяну её за руку вывожу из актового зала наталкиваемся на роту стражи спешащих навести порядок уже в коридоре говорю иди в комнату отсталых закройся никому не открывай кому надо сам откроет сиди там пока я не приду да что происходит-то почему беляки дерутся Они долго терпели, видимо, не выдержали. А теперь делай, как я сказал, и больше никаких вопросов. У нас договорённость. Ты слушаешь и поддерживаешь меня, а я тебя защищаю. Я отпускаю Аннету и быстрым шагом иду налево, в сторону лестницы. Но не поднимаюсь наверх к медицинскому крылу, а спускаюсь вниз, в подвал. Тут темнее, технический коридор, тусклый дежурный свет, толстые кабели вдоль стен. Иду вперёд. Через десяток метров сворачиваю, захожу в небольшое помещение, служащее хранилищем для инструментов и технического инвентаря. Тут меня уже ждёт Патрик Эдвайс. Одет он не в привычный парадный фрак, а в удобную спортивную форму в чёрных тонах. Длинные волосы он зачесал в пучок и скрыл под кепкой. На лице медицинская маска, широкие очки. Узнать его невозможно. "Дело сделано", спрашивает он, кивая. Во имя пития. Я надеюсь, что не пожалею об этом. Ты уверен, что этот всеволотый есть пазл? Может, уже скажешь, кто твой источник? Можно ли ему доверять? Когда я рассказала Севе, Патрик удивился. Якобы вольты его проверяли по каким-то косвенным признакам, но ничего не обнаружили. Видимо, и стал искормили им дезу. Может, подложили другой биоматериал. Не знаю. Молодец, Элеонора, рассказала о Севе только мне. И я знаю, что рассказала правду. Ведь я побывал в её голове, да и не только в голове. Смотри на Патрика не самыми добрыми глазами. Говори, как нам забрать из него пазл? Нам нужен его костный мозг. Сдёргивай, брось. Не кровь? Нет, по крови можно понять предрасположенности, некоторые вероятности, но не более. Таких людей называют ключами. Их родственники близкие или дальние с большой вероятностью являются Или ещё будут являться пазлами. Ага, ясно. Это не противоречит тому, что рассказывал Магнар. Получается, что ключи это дальние родственники пятерых старцев, старейшин ордена Закатной звезды, а пазлы это те, кто больше всех унаследовал гены этих старцев. И если я правильно всё понимаю, то чем больше времени проходит, тем меньше пазлов будет рождаться в будущем. Они будут появляться на свет, вырастать, заключать браки, смешивать свою кровь с кровью обычных одарённых или вообще лишённых. Может случиться так, что где-через 50 вообще не останется ни одного пазла. Тогда что надо, спрашиваю я. Запомни, за разглашение этой информации нас обоих могут убить. Говори. Костный мозг только по нему можно определить наверняка, пазлодарённый или нет. Хм, про субстанцию в костях я знаю, но не более. Изучать такие специфические вопросы у меня не было времени. И его сложно добыть. Не особо. Процедура не самая быстрая и простая, но и не особо сложная. Удивлённо стёргивая бровь. Тогда я не понимаю, почему нельзя проверить всех одарённых. Потому что костный мозг это и есть сосуд, Константин. В наших костях зарождается жизнь из стволовых клеток. Это фундамент для тела, клетки, которые ещё не определились, каким материалом для организма они станут. После появления Сумы в мире вмешиваться в этот биологический процесс стало опасно. В лучшем случае сосуд повреждается, а в худшем человек умирает от выблиска Сумы. Чаще всего происходит второе. По сосуди сам, что произойдёт, если проверять каждого, учитывая, что пазлом может быть лишь один из миллионов одарённых? Так, так, так. А ведь мой сосуд как раз повреждён. Он гниль подземная протекает. Так вот, значит, в чём причина. Вспоминая обстоятельства, при которых я узнала о своём сосуде. Это было в общежитии Мацу. После пробуждения в лесу я здорово ударился головой и очнулся уже в палате джонов. Как же звали этого япошку, который следовал за меня? Точно, Ичира. Это он рассказывал мне о моём деревянном сосуде, как о вполне нормальном явлении. Он не мог не знать, что это значит. А если бы Ичера не рассказал мне о сосуде, то я бы рано или поздно стал задать вопросы всем подряд. Почему это у меня сумма вытекает со временем, а у остальных нет? Тогда некоторые бы поняли, в чём со мной дело. Разворачиваю спину к Патрику, опуская голову. Он не должен видеть изменения на моём лице. Хидан, хитрый ты лис. А ведь он убеждал меня не болтать о моих особенностях, иначе меня порежут на куски на лабораторном столе. Убедительно так убеждала. Оказывается, он просто не хотел, чтобы кто-то узнал, что они во мне поковырялись. Школьная тревога дарила по ушам. Константину, что такое? озабоченно спрашивает Патрик. На бара стражи заняты. Лучшего шанса не представится. А значит ли, что ей правда пазл, а не обычный ключ? Или из меня выковырили костный мозг просто чтобы это проверить? Чем мотивировался Хидан, пусть и в меня подноши рискунув убить? Почему сохранил мне жизнь? Что вообще знает Хидана обо мне такого, чего я сама себе не знаю? Кибарио, Кибарио. Мой отец? Нет, это отец этого тела. Связана ли эта история с ним? В особенности Мацу я старался не вестись на провокацию Хидана, когда он говорил это имя, чтобы не попасться лишний раз. Мало ли что он хотел от меня услышать. Ладно, думаю, самое время заняться своим мутным прошлым. И побеседовать с хиданамацо по душам. Но сейчас не до этого. Разворачиваюсь. Где моя одежда? Передевайсь в такую же одежду, как у Патрика, напяливаю шапку, маску, очки. Теперь мы серые безлименные личности. Выходим в технический коридор, идём вдоль него до железной двери. Вижу отверстие для турелей в потолке, но пока они не активны. Обычно на входе на этот этаж стоит стражи, но Патрик с ними разобрался. Ещё стоит порок, когда мы с ним воевали. Я заметил, что у него есть доступ ко многим функциям школы. Камера, школьные правила. Патрик стучится в дверь. Три удара, пауза, ещё четыре, пауза, один. Запомнил. Дверь открывается. Высовывается страж в маске без всяких опознавательных знаков, кивает на меня. Кто это? Свой. Мы так не договаривались. Деньги лежат там, где мы условились. Мне их забрать. Пауза. Ладно, заходите. У вас. Смотрит на наручные часы. 13 минут. Это вы этот дордом устроили. У меня могут возникнуть проблемы. Слишком много вопросов. Сурово отвечает Патрик. Хм, похоже, отношение с этим стражем у Патрика весьма своеобразное. Он не знает, кто этот страж, а страж не знает, что это Патрик. Они даже голоса стараются менять. Заходя в просторное помещение, Всё всё иначе. Полно оборудования, компьютеров, мониторов, всё пищит, мигает, регистрирует. Справа ещё одна дверь, и я замечаю это огромное количество металлических шкафов. Слышу монотонный гул. Вроде это называется серверная. Патрик подходит к стенду с десятками мониторов, старается за его спиной. Ну и что вам надо, господин Инкогнито? Хмык и про себя. А ведь, правда, говорят, что и сталы самые коррумпированные кланы из всех. Мне тяжело представить, что в джунах творится такое безобразие. Крысы перегрелись за шкиркой, прямо у сердца. Пытаюсь заполнить всё, что вижу, но картинок слишком много. Камеры следят за всеми кабинетами, коридорами, жилым крылом, медицинским, детским садом и многим другим. Кабинета директора, ожидаемо нет. Это, Патрик тычет пальцем в удалённый монитор. Больничное крыло, палата номер 17. Мы идём туда. И записей быть не должно. Вот уж вряд ли мистер Инкогнито. Давайте-ка выберете что-то другое. Патрик резко оборачивается, его голос тяжелеет. Видимо, мы неправильно друг друга понимаем, господин Страж. Я плачу, вы делаете. Давние взаимодоговорённости просты для понимания даже таким, как вы. Страж выпячивает грудь. Вот давайте без этого, а? А идти идите, но я предупреждаю, что эта область под особым контролем. Камера палаты 17 ведёт вещание ещё на компьютер директора и записывает всё на резервный жёсткий диск, к которому у меня нет доступа. Не знаю почему, но этот пацан важен, а эти подставляются вперёд. Но заменять записи я не буду. Это верная подстава. А ещё вот. Ты чуть в соседний монитор пальцем. Трое стражи патрулируют рядом с этой палатой, чтобы не случилось, они не имеют права покидать сектор. Ясно. Спокойно кивает Патрик, поворачивается ко мне. Как и ведешь, тут мои связи кончаются, вступать в прямую конфронтацию со стражами мы не можем. Мне это уже ясно. Такие меры безопасности казались очевидными с самого начала. Но всё же я иногда рассчитываю на чудо или чужую глупость. Если бы Сталы знал, что у Сева пазл, то давно высусили бы из него костный мозг, а оставили в живых по той же причине, что и меня. Если Сева полезный малый, умея ещё варить боевые зелья, То я бывший источник информации с жучком в шее. Уверен, что и сталы знает, что со мной сделали, и что я, возможно, пазл. Вот только им очень повезло, что джуны из-за своей технической безграмотности не нашли во мне жучок. Итак, задача как пробраться. Стоп, а это ещё что? Одна камера в больничном крыле тухнет. Старожилы замечает, нажимают на клавиатуре и кнопку. Ещё раз и ещё. Ничего не происходит. Когда тухнет вторая камера на пути к палате Севы, он резко оборачивается. Сделка отменяется. Уходить отсюда, живо. Что происходит? Спокойно спрашивает Патрик. Кто-то лезет за пацаном, воспользовавшись суматохой, и уничтожит камеры на своём пути. Проваливайте, я сказал. Гнали подземные так быстро? Страшно хватается за рацию на груди. Внимание, код красный. Повторяю, код красный. Нарушители продвигаются к северному входу к объекту 7. Это последнее, что слышат мои уши. Мы бежим с Патриком по коридору. Он держится со мной вровень, стараясь не обгонять. Вмешаемся? Думыли секунду. Да, или мы потеряем объект 7. Но что будем делать? Хм, судя по тому, что я видел на камере, Сева в очень плачевном состоянии. К нему тянутся десятки трубок, а тело то и дело болезненно содрогается. Изначально мой план заключался в том, чтобы он выжил. Но теперь я сомневаюсь. Немилосерднее ли будет его просто убить? Так, что я могу сделать с учётом новых обстоятельств? Думаю, Инцов, 2 мая. Старший страж группы Детил, Сергей Вениаминович Крылов, член клана Истал. Внимание, код красный. Повторяю, код красный. Сергей отшвырнул Беликов в сторону. Тот урезается спиной в стену, а Хайты затихает. Ничего, жить будет. Этого Сергей знает. Крепкий пацанёнок. Старший страж группы Дятел, Сергей Вениаминович Крылов, находится в актовом зале с тремя десятками других стражей. Потасовку удалось остановить. Кто-то разбежался, кто-то лежит без сознания. Сильнее всех досталось этому вольту, как там его, Юлиан вроде. По всему западному корпусу поступают сведения о беспорядках, но уже не до этого. Сергей выкрикивает. Первый третий к объекту 7. Ты что там, Пальцовскоростников? С пятого по одиннадцатый, за мной. Саня, прикрываешь. Аня, поддержка. Орет вратас. Группа дятел выдвигаются. Понял вас, отвечает ратса. Лев в пути. Крот в пути, двигаемся наружу. Сергей сразу понимает, о чем речь. Палату объекта 7 охраняют не только внутри школы, но и снаружи под окнами. Сом почти на месте. Сергей набегу вытаскивает из армейского подсумка три склянки, выпивает залпом. То же самое делают его люди. Вкус отвратный, а потом бадун страшный, но сила богатырская того стоит. Как ещё им стало противостоять боевым направлениям других кланов? У Сергея два направления: основное предметное жёткова, второстепенное твёрдого. Вторая направленность у него слабенькая, но только благодаря ей его взяли на эту должность. Обязательное условие для стража иметь любую боевую направленность. Преимущество зелеваров с жидкой направленностью перед другими одарёнными. Зелья на них действуют в разы сильнее. А если они ещё и собственного производства, как у Сергея, то вообще забористо получается. Можно потегаться с бывшим главой клана Новая сила. Мышцы Сергея твердеют, разум работает быстрее, контроль над суммой улучшается. Выхватыт Макарфус кабуры. Теперь он может пользоваться патронами, заряженными другими предметниками. посылать им активационный сигнал. Нарушителям мало не покажется, как ими бы сильными они не были. Группа Сергея добирается до сектора особой важности. Они слышат, что кроты сом уже на месте и вступили в сражение с неизвестным противником. Первое, что замечает Сергей, пока бежит к палате с объектом 7, повреждённые камеры и кровь. Её не так много, но судя по кляксам, тут ранили скоростника, и он разбрызгивал её во все стороны из повреждённой артерии. Сергей отлично знает, как выглядит курь в противостояниях одарённых. Хлопок. Огненный порыв чуть не сбивает сынок Сергея и его людей. Поддержка! кричит он. Ставь ледянку впереди огневик, под 40. Удивительно, но в бою научные термины теряют смысл. Эти умники, придумавшие все эти длинные названия, точно не были в реальном бою, когда важна каждая секунда. Огневик, одарённый предметы с умом боевого направления, предпочитающий стихийное усиление. Скорее всего, взрывчатой вещества, запитанной умом. Понять бы ещё какое. Ледянка это умение одарённых с направленностью жидкого и газообразного. Очень редкий тип. Группе Сергея повезло заиметь такого. Среди сторожей в школе их всего трое, и зарплата у них директорская. Так и одарённым могут управлять, да что они только не умеют. Из воды состоит половина мира. А газы окружают людей, они их вдыхают. Так что ледяной покров вокруг корпуса и ног малая часть их талантов. Сергей чувствует холод, но он знает, что этот холод охраняет, а не вредит. Первыми показываются стражи группы Крот, точнее один из них, и то, что от него осталось. Несколько частей на конареме бестекла, руки разбросаны по сторонам, а торс обгорел так, что познать его не получается. Усилены нитроглицерин. Впереди усиливаются звуки боя. Вот, суки. Готовность 1. Построение Гамма. Артё, Сергей. Взять живым хотя бы одного гада. Группа Сергея бежит дальше, разворачивается за угол и сразу же попадает в хаос. Кто-то пустил обжигающую завесу пыли. Почти ничего не видно. Аня, убери пыль. Аня. Аня выполняет приказ. Пыль оседает. Жар тоже немного отступает. Теперь видно, что происходит. Стражи группы Лев и Сом сражаются с двумя бобкени-сешки. Рычит Сергей. Две фигуры одеты во что-то чёрное. Сергей видел такое только в интернете на женщинах, но и на учителе Элеоноре. Только тут мужчины обтянули шнук до головы и только прорези для глаз и носа. В руках одного нунчаки, а у другого длинная, живущая своей жизнью цепь застрянными лезвиями на концах. Четверо сторожей окружили их, но судя по их растрёпанному виду, долго они не продержатся. Но свою задачу они выполнили, дождались подкрепления. Дверь в палату объекта номер 7 целая. И... Оглушительный взрыв гремит из палаты. Двери с треском вышибают в коридор. Палату объекта 7 подорвали изнутри. Сука. Как? Кто? Палату со всех сторон под охраной. Никто не мог туда проникнуть. Никто. Объект 7 погиб.